Никто ему не надобен, ни Мурза, ни соседи, потому такая сила ему дана, такое последствие завидное, огонь его внутрях вырабатывается, да он захочет всю слободу спалит, да чего, весь городок, все леса вокруг.